Генерал Петя перегнулся через стол и ласково потрепал Геру по щеке Дурачинка ты, Гера Нам с тобой большие дела надо делать, а не арестовываться Конечно, не стану я тебя арестовывать Ты у меня на крючке Это я так говорю, чтоб ты не вздумал свою игру начинать А то мало ли тебе, что в голову на новом месте взбредет Да о чем вы толкуете-то? Я что-то совсем уже ничего не понимаю Рогачева придется заменить Это я понял. Кандидатура подходящая имеется. Остается только место для нее освободить. Понял, к чему клоню? Нет. Да не ходите вы вокруг да около. Говорите прямо уже. Генерал Петя, вот же чувство юмора у человека, рассмеялся. А прямо говорить не принято. Знаешь, есть такое понятие – протокол. Не тот, который ты собрался у прокурора подписывать, а традиции определенные. А я старик уже, люблю традиции. Мне, может, окромя традиций этих в жизни и не осталось ничего. Но если ты такой борец с традициями, то... Твоя кандидатура на место Рогачева утверждена. Гера, на которого обрушилось так много всего, вдруг почувствовал себя дурно. «Как бы не умереть от радости», — подумал он. Нажал кнопку пульта кондиционера. «Не возражайте, Петр, против холодного воздуха? А то, мне кажется что дышать нечем стало. «Это бывает, ничего, это от радости, и я бы хотел тебя поздравить, но остается вопрос, даже два…» «Какие?» «Ты водили своему что обещал за брикер?» Гера потутался. «Квартиру новую?» М «Да, многовато вообще-то, мне так не казалось, просто после того, как он стал чепуху молоть, я решил от него отделаться. То подумал, а чего ради деньги полить Так что ничего я не платил. А миллион Баламутовский где? Я еще Рогачеву говорил, что это наш спецфонд. Мне блогеров надо премировать. Да мало ли. Гера, ты давай-ка не гони мне тут насчет премии. Ты обещал парню квартиру купить? Обещал. Вот и выполни свое обещание. Я ж у тебя этот миллион не требую вернуть. Большую политику нужно идти с чистой совестью. Это не про меня. Почему это? Ты кого убил? Шпионку. Значит, все правильно сделал. А вот насчет шофера, тут ты не мелочись. Я сделаю. Так, с этим разобрались. Теперь о главном. Рогачева отправить в отставку нельзя. Он может в отместку на запад информации много слить ненужной. «Конечно, теперь поздно копья ломать, что его вообще не надо было бы на это место назначать, но чего сделано, то сделано, и посадить его нельзя. Не потому что не за что, а потому что на то, чтобы все оформить и обвинение, сочинить на это время нужно, а его нет. Выход только один, это ты. У тебя, поди в пузырьке-то, осталось кое-чего». Гера побледнел так стремительно, что генерал Петя, казалось, по-настоящему забеспокоился. Эй, ты чего, парень? Ты не дури давай, что с тобой? Я, я... Какой же я мудак? Я пузырек выбросил. Генерал Петя действительно, по-видимому, испытал сильное чувство, потому что всплеснул руками и прокричал. Что? Куда ты его выбросил, мудила? В мусорное ведро. А, -а" успокоился генерал. Ну так и достань его оттуда. Домработница. Она приходит по утрам. Убирается, выносит мусор Звони, блядь, кому? Своей херовой домработнице Буржуй, твою мать, домработница У него, видите ли Гера от волнения забыл Телефон собственной квартиры И позвонил куда-то, где на просьбу Позвать Нину Семеновну Его послали как следует и бросили трубку Дозвониться получилось со второго раза Гудки шли бесконечно долго Судя по всему, в квартире никого не было И вот когда ни у Геры, ни у генерала Пети не осталось никакой надежды, то Нина Семеновна, которая, уже закрыв входную дверь, стояла возле лифта, услышала, как в квартире зазвонил телефон. Она решила вернуться и ответить, два раза выронила ключи, прежде чем открыла дверь, споткнулась в прихожей, упала, с трудом по причине преклонного возраста и артрита поднялась и, добравшись до телефонного аппарата, сняла трубку. Алло, Нина Семеновна, это Герман. Вы ведро мусорное уже выкинули? Ой, Герочка, простите меня, пожалуйста. Внук. Внук у меня приболел, так я сегодня позже пришла. Только-только квартиру прибрала, и вот как раз собиралась мусор выбросить. Я же по старинке. В мусоропровод не привыкла. Сразу в бак. Не надо. Не выкидывайте ничего. Где ведро? На, на лестнице осталось пролепетала задаченная Нина Семёновна. «Тащите его обратно в дом и поставьте на место. И вообще идите к внуку, вы меня поняли?» «Поняла, Герочка, поняла». «Вот прямо сейчас бегите за ведром и не кладите трубку. Поставьте его на место и скажите мне». Нина Семёновна, любопытная, как и каждая женщина, сходила за мусорным ведром, по дороге приоткрыла его посмотреть, из-за чего такая катавасия, Но окаянный пузырек завалился куда-то, и она его не заметила. Водворив ведро на место, она отчиталась. Все в порядке. Мусор ваш там, где и был. Гера поблагодарил ее, сказал, что может сидеть с внуком сколько нужно, он оплатит ей эти дни. Взглянул на успокоившегося генерала Петю. Все в порядке. Как ее внука зовут? Не знаю. А нафига вам ее внук-то? Зайду по дороге. «Свечку за его выздоровление поставлю», — ответил генерал Петя.